Время действия. Примерно в это время. Место действия. Кабинет Санхёна. Звонили из корейского офиса Sony Music Entertainment. Президент сходу огорошивает сообщением вошедшего в его кабинет Кихо. Хотят установить с нами сотрудничество. Завтра из Токио прилетает представитель лейбла, господин Тома Икута. Из Токио? Удивляется Кихо, перебив президента. Он начальник головного A&R отдела токийского подразделения компании. Сноска. A&R отдел. Сокращение от английского Artists and Reperture. Занимается поиском новых талантов. Сотрудники отдела на сленге зовутся ищейками. Примечание автора. Конец сноски. Один из главных ищеек, перед этим сделав паузу, в которой строго смотрел на своего подчиненного, объясняет Санхён, кто такой этот Икута и дает дальнейшие указания. Сейчас на нашу почту из Японии перешлют данные о времени его рейса. Согласуй с корейским офисом Sony Music формат встречи. Захотят они встречать его сами, или им будет нужен в аэропорту представитель от FAN Entertainment. Проследи, чтобы все прошло без накладок. Встреча, гостиница, если понадобится, ну и все остальное. «Будет сделано, господин президент!» наклоняет голову Кихо, и извиняется за несдержанность. Простите, господин президент. Похоже, японцы всерьез заинтересовались Юнми, раз присылают человека из своего головного офиса, кивнув на извинение, говорит Сэнхён. Поэтому завтра она должна быть готова к участию в переговорах. Будет должна быть готовой спеть, станцевать, рассказать о своих творческих планах. Позаботьте о помещении и подготовь ее творческие планы. Пусть сделают перевод для икута сан Впрочем, Юнми же свободно говорит на японском. Перевод не надо, расскажет сама. Дополнительный плюс. Да, а задача ее песни на японском языке, пусть подумает. Конечно, вряд ли она что-то до завтра придумает, но может быть. Если да, тогда запишем как проект ей в план. Потом отменим, когда появится что-то реальное. Что у нас с Юнми? Спрашивает Сэнхён, смотря на Кихо. Сможет она завтра все это сделать? Как у нее здоровье? «Юнми сейчас вместе с группой на финальной репетиции», – докладывает тот. «Думаю, что она закончится удачно, и можно будет начать съемки клипа «Банни Стайл». Никаких жалоб на ее здоровье не поступало. Я сейчас же перезвоню менеджеру Киму. Он руководит репетицией. Узнаю прямо от него о Юнми». Санхён кивает. «Вельвет просит срочно прислать Юнми на фотосессию», – сообщает он следующую вводную подчиненному – и, сделав паузу, говорит, «Мы договорились с ними на завтра». «А как же?» – спрашивает Кихо, и, не договорив, вопросительно смотрит на шефа. «Сначала я договорился с ними», – недовольно объясняет шеф. «Потом позвонили и Sony Music. Получи время рейса господина Якута, и уже исходя из этого, планируй. Если будет накладка, пусть Вильвет переносит время. Не так уж много нужно, чтобы подготовиться к съемкам в другой час». Сони Мьюзик важнее, Вильвет на втором месте. Кихо, делая запись в своем блокноте, понимающий кивает. Звонили директора развлекательных каналов из MBS, SBS и KBS, сообщает дальше Санхен. Требуют согласовать о расписании участия Юнми в их шоу. Это нужно сделать прямо сегодня. Держа в руках блокнот, Кихо вопросительно смотрит поверх него на своего руководителя. Три агентства? «За полдня согласовать?» С очень сильным сомнением в голосе произносит он. «Вряд ли это удастся сделать, Сабаним. С одним агентством за неделю не удается, а тут их сразу три». «Не три, а больше!» Несколько раздраженно отвечает Цэнхён. «Всем остальным я обещал, как будет возможность». Кихо, понимающе кивает. «Делай!» – приказывает Цэнхён. «Большой тройке не отказывать. Согласовывай, как получится». Они настроены на работу, все должно пройти гораздо быстрее обычного. «Будет сделано!» – кивает Кихо и делает пометку в блокноте. Полиция завела дело о хулиганстве и хочет видеть у себя Юнми для дачи свидетельских показаний, сообщает следующая Сэнхён. «Завтра». Кихо только молча крутит головой из стороны в сторону, ожидая дальнейших указаний. «Они прислали повестку, она у мамы Юнми», – говорит Сэнхён. Уточни у нее время, когда следует явиться. И действуй по обстоятельствам. Первое Sony Music, потом Большая Тройка, потом полиция. Кихо кивает, записывая. Полицию можешь вычеркнуть, если будет совсем никак, подумав, разрешает Санхен. Или договорить с ними, пусть пока опрашивают других свидетелей. Понял, Сабаним, кивает Кихо. Они их там три раза присылают, эти повестки. Ничего страшного, если Юнми попадет к ним со второго раза говорит Санхён и переходит к следующему вопросу. «Говори, что у тебя?» «Обзор настроений пользователей сети, сделанный нашим отделом по связям с общественностью», отвечает Кихо, вынимая из блокнота вложенные между его страниц лист бумаги. «Главные темы – волнующее сообщество на текущий момент», говорит он и перечисляет. На первом месте – отсутствие самоубийств после Сунын, на втором – изменение цвета глаз у Юнми, На третьем – скандал в школе Кирин. Четвертое – прошедший благотворительный концерт. Пятое место – будущее заседание Международного географического комитета по названию моря. «Угу», – говорит Сэн – «четыре первые топ-темы, в которых участвует мое агентство. Отлично. Дальше». Второй день после сдачи экзамена, а полиция не регистрирует ни одного самоубийства среди школьников. Сэн Хён хекает, не сумев сдержать эмоций, и крутит головой из стороны в сторону. В качестве причины случившегося называют самые разные варианты, продолжая читать обзор Кихо, а именно, экзамены оказались не такими сложными, как ожидалось, сданный средний балл выше, чем в прошлом году, и это как бы подтверждает версию. Второе – это результат прошедшего концерта. Третье – это результат выступления Юнми на концерте и шоу. В последней версии рассматривается предположение, что это заслуга Министерства образования и кабинета министров правительства. «Угу», – глубокомысленно кивает Сэн Хён и недовольно шепчет себе под нос. «Куда ж без них? Даже денег найти не смогли». «С глазами Юн Ми», – читает дальше Кихо, – «очень высок, более 76% неодобрения администрации Кирин». Нитизаны склонны считать, что администрация сделала не все возможное для обеспечения безопасности школьников. Полиция объявила о начале расследования по факту хулиганства. Сокгю все-таки допрыгался до увольнения, делает вывод Санхен, недовольно причмокнув губами и покачав головой. Пока расследование не завершится, увольнение невозможно, согласно процедурам ведения дела, дает информацию Кихо. А, делает жест рукой Санхон. недели раньше, неделей позже. Все одно, совет попечителей его выкинет. «Да они очень недовольны, как идут дела», – подтверждает Кихо. «Очень большой удар по престижу школы. Акции очень сильно снизились в цене». «Сильно?» – переспрашивает Сэн Хюн. «А Юн Ми их как раз перед этим накупила. Будет теперь знать спекулянтка». ха По поводу изменения цвета ее глаз. Версия о том, что причина в том, что это вызвано процессами роста ее организма, распространения не получила. Популярными являются две версии. Первое, что это от того, что в ее глаза попал лазерный луч. Это чревато возможными попытками школьников повторить ее опыт. Вторая версия, мистическая. По сети распространяется мнение, что это ее награда от Гуань Ин за спасенных детей. «Правда, что ли?» – искренне изумляется Сан Хён. «Я и сам был очень удивлен, когда об этом прочитал», – признается Кихо. Но отчет готовил не я, а отдел по связям с общественностью. Можно потребовать от них более подробную информацию. Не сделать это прямо сейчас, Сабаним? Оставь, говорит ему Санхён. Я сам это сделаю. Давай, дочитай до конца. Что там еще? Начался сбор подписей для присвоения Юнми национального титула «Младшая сестра нации». Пока, по предварительным данным, голосование идет не быстро. Из 300 тысяч необходимых голосов набрано чуть больше 20 тысяч. В отделе по связям предполагают, что при дальнейшем распространении в сети мистической версии количество голосов может многократно возрасти. Этому будет способствовать внешность Юнми, а конкретно ее глаза. Их очень редкий цвет. «Обалдеть!» – произносит Сэнхён, откидываясь на спинку кресла. «Мембер с национальным титулом в моем агентстве? Который даже петь не умеет? Даже без нормального дебюта с группой? Черт, что происходит?» Он на несколько мгновений задумывается. А у кого сейчас титул младшей сестры? спрашивает он у Кихо. Сейчас он принадлежит Аю, отвечает Кихо. Обалдеть, повторяется Сен Хюн. Кто такая Аю и кто такая Юнми? Нет, у Юнми, конечно, есть сильные стороны, но Аю почти 10 лет работала, чтобы стать тем, кто она сейчас. А Юнми всего полгода в бизнесе и уже претендует на национальный титул. Санхен крутит головой, показывая, что это, конечно, здорово, но все же как-то это не так. «Юнуми гений», – напоминает ему Кихо. «Кто гений?» – приподнявшись в кресле, изумляется Санхен, но, вспомнив сказанные им же когда-то слова, соглашается. «А, ну да». А Ю попала под шквал критики», – читает Кихо из листа. Нитизены критикуют ее за несоответствующий духу концерта выбор композиции. «Несоответствующий?» – удивляется Сэнхён, не понимая. «Нормальная композиция, новая, мне понравилась. Чего им еще надо?» «Похоже, тут дело в контрасте с выступлением Юнми», – говорит Кихо. Произведения Юнми и Айю, оказавшись рядом, сильно отличаются по стилю и энергетике исполнения. Ну и тема у Айю про любовь. Сэнхён на несколько секунд задумывается, видимо, вспоминая. «А что о Юнми на Центральных Каналах?» – спрашивает он у Кихо, завершив свои раздумья и не став больше ничего говорить про Ю. «Пока ничего нет», – отвечает тот, предварительно заглянув в листок с отчетом. «Нет упоминаний». «Видимо, они знают, что делать», – высказывает предположение Сэн «Вроде и молчать нельзя, и наверняка помнят про историю с судом. Скажешь, что придется награждать. А как награждать, когда за ней суд висит?» Представляю, в каком они сейчас затруднении. «Ладно», — говорит он, — «будем ждать». Вечно молчать они не смогут. В конце концов, придется им что-то сказать. Посмотрим. «Кихо», — отдает приказание Сенхен, — «с комментариями не спеши, пока не станет ясно, какое приняли решение в министерстве. Совсем не удивлюсь, если они смогут там выкрутить все только в свою пользу». «Думаете, они смогут так сделать?» с сомнением спрашивает у него Кихо. «Опыта по спасению своих задниц и кресел им не занимать», с неудовольствием отвечает ему Санхен, сморщившись, говоря о министерских работниках. «Всю жизнь этим занимаются». В этот момент у него раздается вызовать секретаря. «Подожди, сейчас!» Прервавшись, говорит Санхен Кихо, тыкая пальцем в кнопку «Ответить». «Господин президент!» раздается в динамике голос секретаря. «Вам звонит главный менеджер Большого симфонического оркестра Сеула Кён Сан Бук До, господин Чон Юн Хво. Он хочет обсудить с вами возможное сотрудничество в исполнении музыки классического жанра. Вы будете с ним разговаривать? Вас соединить? Соединяй!» Мгновение подумав, разрешает Сэн Хён. Некоторое время спустя. Закончив разговор, Сэн Хён кладет трубку на системный телефон на своем столе. «Кен Сан Бук До хочет новой музыки», — говорит он, смотря на терпеливо ждущего Кихо. «И они надеются, что мы им сможем ее дать. А точнее, сможет Юн Ми». Чон Юн Хво сказал, что и он сам, и дирижер оркестра впечатлены совместным исполнением Юн Ми и Херин. «Хорошая новость», — кивнув отвечает Кихо, — «Кен Сан Бук До очень известный оркестр. Это совсем другой уровень сабаним». «Да уж». Задумчиво отвечает Сабаним, видимо, уже думая о будущем. Совсем другой. «У меня еще остался обзор по песням, Сабаним», напоминает Кихо начало разговора. «Мне продолжить?» «Да, давай», возвращаясь из будущего в настоящее, говорит Санхён. «Возвращение Джон Хвана принято очень положительно», сообщает Кихо, смотря в отчет. Песня на первом месте в чартах трот исполнителей. Хоть исполненная им композиция – это не стиль трот, Но у господина Джон осталась очень большая фан-база. Люди проголосовали за него, как привыкли. Сэн Хён молча кивает, ожидая продолжения. «Старс junior и Бэнк Бэнк не смогли достичь абсолютного успеха. Их композиции держатся в чартах в первой десятке. Перспективы на дальнейшие движения к первому месту непонятны». Сэн Хён кивает. Композиция Юн Ми также пока не достигла первого места ни в одном корейском чарте но ее общая усредненная позиция не ниже пятого места. Имеет шанс занять место в первой тройке лидеров, особенно после истории с глазами. Сан Хён снова кивает, побуждая Кихо читать дальше. Композиция, исполненная Лихи в эстрадные чарты не включалась, поэтому сказать ничего нельзя. Но, судя по звонку из Кён букдо уровень этого произведения весьма высок. На этом все, господин президент. Поднимает голову от бумаги Кихо, закончив читать. Все хорошо, отвечает ему Сенхюн. Я доволен результатом. Что касается Старс Джуниор и Бенг Бенг, будем ожидать обещанной Юнми их славы за рубежом. Посмотрим. Снова поступает вызов от секретаря. Да, отвечает сен стукнув пальцем в кнопку. Господин Сен- Хион, раздается голос секретаря, звонит госпожа Ким Муран. Цель разговора пак Юнми. «Соединяй!» – приказывает Сэн «А я уж думал, не позвонят!» – произносит Сэн закончив разговаривать и положив трубку. Госпожа Ким Муран беспокоится о здоровье невесты своего внука и хочет ее видеть. Помолчав, сообщает Сэн Хён подчиненному итог завершившегося разговора. «Завтра!» – после короткой паузы уточняет он. ц выдыхает сквозь зубы Кихо. «Что за день такой завтра?» – непонимающе пожимает плечами президент. «Почему всем нужно именно завтра? Чем их послезавтра не устраивает?» Сэнхён с вопросом во взгляде смотрит на Кихо. Тот, подумав, тоже пожимает плечами. «Ладно, – говорит президент, – завтра это завтра. А пока найди мне Юнми и привези ко мне. Хочу поговорить с ней перед встречей с господином Икута.